Глава 16. Пылкий патриот. В то время, как сталинская госбезопасность завела Нововилова дело, Николай Иванович с полной самоотдачей и преданностью стране искал представлявшие стратегический интерес растения: каучуконосы и хитиновое дерево. Кроме того, Он пытался убедить выдающихся русских генетиков, временно работавших в Америке и Европе, поскорее вернуться на родину и включиться в великий эксперимент социалистического строительства. Осенью 1930 года Вавилов принял участие в работе двух международных сельскохозяйственных конгрессов в США в Итаке, штат Нью-Йорк и в Вашингтоне округ Колумбия, Международный конгресс по сельскохозяйственной экономике и Панамериканский конгресс, Международная переписка, том 2, страница 8. После них он отправился в экспедицию за растениями. Он быстро объехал 10 ведущих сельскохозяйственных штатов, включая Калифорнию, и даже смог побывать в Мексике, частично за тем, чтобы собрать образцы уникального сортового разнообразия здешней кукурузы. «Мексика была настоящим центром происхождения», заключил Вавилов после сбора образцов. «Южноамериканский и Центральноамериканский центр происхождения культурных растений» Вавилов Николай Иванович. Избранные произведения в двух томах. «Ленинград. Издательство наука». 1967 год. Том 1, страница 382. Мексика была привлекательной еще и по другой, менее научной причине. Из-за гваюлы или гваюлы, невысокого кустарника, содержащего тягучий латекс, похожий на сок каучукового дерева. В 1920-х годах Каучуковая промышленность Бразилии пострадала из-за заболевания листьев каучукового дерева. И гваюла на некоторое время стала объектом интенсивных сельскохозяйственных исследований. Быстро развивавшиеся индустриальные страны искали новые и дешевые источники резины, которые бы не контролировались англичанами, доминировавшими на рынке каучука. В конце XIX века англичанин, охотник за растениями, контрабандой вывез семена каучукового дерева из Бразилии, и теперь англичане засеяли так много каучуковых плантаций в своих дальневосточных колониях, что затмили производство бразильского каучука. Для России гваюла могла оказаться источником резины или как минимум каучукоподобного вещества. Зная, что сами мексиканцы не очень интересовались этим растением, Вавилов организовал сбор образцов, как всегда развив бурную деятельность. Он не ожидал, что скоро окажется в центре международного инцидента. Американцы также изучали возможности использования гваюлы и даже произвели из нее некоторое количество латекса. «Коммунисты разворовывают сокровища Мексики!» Возмущенные американцы развернули в мексиканской прессе целую кампанию о расхищении большевиками национальных богатств. И все же Вавилову удалось привезти домой семена гваюлы. Правда, первый посев гваюлы в Азербайджане закончился неудачей. 90% растений не перенесли заморозков. Кроме сбора семян, у Николая Ивановича была еще одна цель личного характера. Он собирался уговорить двух молодых и очень талантливых российских генетиков, работавших в США, поскорее вернуться в Ленинград и включиться в работу у него в Институте растениеводства. Двое русских исследователей стажировались в переехавшей в Пасадену знаменитой лаборатории плодовой мушки дроздофилы Томаса Ханта Моргана. Первым был Феодосий Григорьевич Добржанский, одаренный зоолог близко знакомый Вавилову по совместной работе в Ленинграде. Вторым — Георгий Дмитриевич Карпеченко, лауреат стипендии Рокфеллерского фонда, которую он получил за успешную исследовательскую работу по созданию плодовитого редично-капустного гибрида. Такое скрещивание прежде считалось невозможным, поскольку редька и капуста — растения разных родов. Добржанский и Карпеченко с воодушевлением работали в лаборатории Моргана в авангарде международных генетических исследований. Они находились в спокойной и удобной обстановке вдали от зимних холодов и классовой войны, охватившей Ленинград. Оба с удовольствием целиком и полностью посвящали все свое время чистой науке, не отвлекаясь на то, чтобы обороняться от нападок на буржуазных специалистов в атмосфере новой советской культуры. Когда оглядываешься в прошлое, кажется, что со стороны Вавилова было наивным упрямством даже думать о том, чтобы попытаться зазвать их обратно на фоне всех тех неприятностей, которые назревали вокруг него и его Вира. Скорее странно то, что Вавилов не решил к ним присоединиться. Усилия, которые он приложил, чтобы привлечь коллег к обновлению советской земли, дают нам хорошее представление о его твердой и, как оказалось, слепой вере в общественно-политические изменения, охватившие его любимую родину. Вавилов был русским патриотом, каким до революции был и его отец Иван Ильич. Он был убежден, что русские смогут стать лидерами мировой науки, если им дать шанс, и верил, что в перспективе большевики предоставят им эту возможность. Николай Иванович словно не замечал тяжелых условий жизни при сталинском режиме, нехватку средств, дефицит еды, жилья и медицинской помощи, террор АГПУ. Он смог закрыть глаза на эти тяготы ради высокой цели создания наилучшей, как он надеялся, самой чистой науки в мире. Вавилов писал обоим друзьям обнадеживающие письма о новых возможностях для ученых, открывшихся в советском государстве. «Жизнь здесь идет бурно», — сообщал он Карпеченко. Вышла монография о всюге. Ею Александр Иванович Мальцев обеспечил себе бессмертие. Книга, которой можем гордиться. Вышел том по плодоводству, посвященный дикарям Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока. «Можете его рекомендовать кому угодно». Весь полон оригинального материала. Вышел Бородинский том. Там очень важные статьи Николая Кулешова о кукурузе. Мировая география. Посоветуйте, комрадам Америки, посмотреть. Весьма не вредно. Вавилов постоянно призывал русских коллег поделиться их знаниями об Америке. «Пишите про чудеса. Забирайте все, что есть лучшего». «Нам все хорошее нужно. Хотим во что бы то ни стало. Догнать!» Вавилов либо действительно не видел, либо отказывался признать то, что было известно многим вокруг него. Режим делался все менее и менее рациональным. Он все менее опирался на общественные интересы и все больше на террор. И что новые кадры малообразованных выдвиженцев вроде Лысенко уже готовы требовать пересмотра договоренностей об условиях работы, достигнутых между Лениным и буржуазными специалистами. Вавилов ожидал от коллег такого же образа мысли, как у него самого, и такого же видения далекого будущего их страны. Он упрашивал, поторапливал, иронизировал, лишь бы убедить их. В одном из писем Николай Иванович увещевал Карпеченко. «Растем, строимся». Но управлять делом трудно, тем более, что занят организацией всех институтов Академии. Урываю часы, изредка дни для своей работы. Задавила редакция. Вы на свободе, благословенном климате Калифорнии, можете все обдумать. Аргументы Вавилова подействовали на Карпеченко. На следующий год он вернулся в Россию работать в Вире. Его верность Родине и лояльность коллеги будут стоить ему жизни. Организовав кафедру генетики растений в Ленинградском университете, Арпеченко возглавил лабораторию генетики Всесоюзного института растениеводства у Вавилова. Он оставался верным сподвижником Вавилова в битве с Лысенко и, как и Вавилов, стал жертвой расправы над наукой и учеными. В той лавине массовых репрессий против генетиков, в которой уничтожили Вавилова, Карпеченко был арестован и расстрелян за свои исследования и за преподавание неполитизированной науки. Коллега Карпеченко добржанский остался в Америке, невзирая на настойчивые уговоры Вавилова. Спустя годы он описывал, как пылкий русский патриот Вавилов, как он его назвал, впервые обратился к нему с предложением вернуться обратно в страну. Их разговор произошел в октябре 1930 года во время поездки в национальный парк Сиквой. Два ботаника отправились туда поговорить глазу на глаз, подальше от чужих ушей. За пределами России его считали коммунистом, каковым он не был, рассказывал Добржанский. Но он всем сердцем принял революцию, так как полагал, что она раскроет более широкие возможности для народа России. Вавилов с большим энтузиазмом и убежденностью говорил, что, по его мнению, возможности для удовлетворения потребностей человека, которые существуют в СССР, столь велики и столь вдохновляющи, что только ради этого можно простить жестокость режима. Он утверждал, что нигде в мире работа ученого не ценится столь высоко, как в СССР. Вавилов продолжил начатый разговор в почте. В интенсивном потоке писем он сначала взывал к патриотизму Добржанского, затем пытался развеять его опасения по поводу условий жизни, зарплаты и прихода к власти в Москве тех, кто станет искажать программу исследовательской работы и научного поиска. Добрыжанский не разделял этой пылкой любви к России и не мог закрыть глаза на жестокости большевицкого режима. Сомнения Доброжанского вызывали у Николая Ивановича досаду. Вавилов писал, «Дорогой Феодосий Григорьевич, помогайте страну поднимать. Это миссия всечеловеческая. И начинайте всерьез быть советским патриотом. Это аутлук. Взгляд на жизнь, мироощущения в переводе с английского. Право. Более широкий и надежный, чем комфортабельные, как в Америке, и ненадежные гипотезы». Убежденность Вавилова казалась непоколебимой. «За нами, конечно, фьючер. Будущее, в переводе с английского. Это для нашего брата, мотающегося по земле, как Добржанский и Карпеченко, как дважды два. Главное в людях и в мире больше хорошего, чем плохого. Лучше видеть хорошее, чем плохое». Но Добржанский колебался, и Вавилов его укорял. «Мне, по крайней мере, странны ваши интересы к патриотическим вопросам. Мы не привыкли им придавать крайнюю важность. Люди живут такие же и в России, и в Америке, с двумя ногами и руками, не хуже и не лучше американцев». Вавилов признавал, что научным работникам платили мало, но они были в довольно приличном положении. «Сам я состою в правительственной комиссии и несколько в курсе этих дел. А во всяком случае, продовольствие будут получать в ближайшие недели такое, как рабочие». Жизнь устраиваем, материальных благ особых гарантировать вам не можем, особенно, вероятно, труден квартирный вопрос. О нем начинаете заранее беспокоить людей. Но повторяю, что люди, пишущие статьи и книги, могут сводить концы с концами. И в том же письме, во всяком случае, вся страна строится. И нет никаких сомнений в том, что через 3-5 лет страну никто из нас не узнает и поэтому от всяких высоких теоретиков все-таки ждут помощи. Как бы ты ни было, добавлял Вавилов, доборжанский блестящий ученый и сможет подрабатывать написанием книг. Во всяком случае, с вашим умением писать никаких затруднений не будет. Книги сейчас нужны, их охотно печатают, лишь бы они были интересны. Начните сейчас же писать, чтобы по приезде у вас был сразу готовый капитал а мы вам подсобим его устроить». Когда Добржанский интересовался, как ему реагировать на марксистскую идеологию и настойчивые требования новых кадров применять диалектику в науке, Вавилов отмахивался от его опасений. «Диалектическая методология — это только плюс, который позволяет не быть оторванным от запросов жизни». Он писал. «Конечно, надо подковаться диалектикой. Дело это совершенно нетрудное для вас, и кроме пользы ничего из этого не будет. Вышлю вам на днях свое диалектическое произведение, линнеевский вид как система. Может быть, диалектики и будут меня крыть за него, но для меня был во всяком случае полезен диалектический подход». Вавилов советовал Доброжанскому прочесть ряд ценных статей в журнале под знаменем марксизма. «Естествознание и марксизм. Все это вам надо знать. Тогда будете вооружены с ног до головы». Но Добржанского ничто не убедило. Он попросил Вавилова ходатайствовать о продлении заграничной командировки. Вавилов ответил прямо, что делать этого не стоит. «Приезжайте. И больше никаких. Не стоит своей персоной утруждать людей, концентрируя на себе большое внимание. Ваша командировка была бесплатная. Обязательств. Тем самым никаких нет. Сидел за границей и работал. Печатал работы в Союзе. Сделал много хороших работ. Ну и ладно. Преступления? Нет. Словом, переходите, Рубикон. Добржанский принял мудрое решение не возвращаться. В последнем письме Вавилову он писал. «Простите, Николай Иванович, если этим доставляю вам неприятность, но я написал откровенно, поставил точки над «и» и ничего не утаил. При всем моем уважении к вам лично, при всем моем искреннем желании работать в Академии наук, а не здесь, знаю, что в искренности этого желания многие сомневаются, но это их дело, я говорю, что думаю. Вижу, что из этого ничего не выйдет. Написать это письмо мне было нелегко, но его не написать было бы еще хуже. Если же чем-нибудь могу быть полезен здесь, то постараюсь быть. Как бы то ни было, никогда не забуду ни страны, ни того, чем я ей обязан. Очевидно, что Вавилов был расстроен, но свою досаду на Доброжанского не афишировал. Он вообще избегал обидных слов, тем более в адрес близких ему коллег. Он часто воздерживался от критики, но в грядущих научных баталиях с Лысенко такой подход поставит его в невыгодное положение. Это был одинокий период в жизни Вавилова. Он начинал понимать, насколько тяжкой будет предстоящая борьба, если он лишится поддержки самых талантливых коллег. Но он встал на этот путь, выбрав трудную и одинокую дорогу, и верил в социальные перспективы советского строя, не будучи членом партии. До сих пор у него возникало мало конфликтов с правящей коммунистической партией, и все они были решаемы. Но угроза его независимости, Постоянно росла. Следующий случай, произошедший во время его второй поездки по Америке, служит иллюстрацией растущего партийного влияния. Когда Вавилов был в Северной Аризоне, в поездке по резервациям индейцев племен Навахо и Хопи, изучая местные сорта маиса, ему пришла официальная телеграмма из Москвы. Она содержала приказ Вавилову на следующей неделе явиться на правительственный обед в Вашингтон, на котором будут присутствовать государственный секретарь США и много важных американских официальных лиц. А через 10 дней в Лондон, еще на один обед на государственном уровне, где будет премьер-министр, его присутствие на обоих мероприятиях было необходимо. Телеграмма пришла в тот момент, когда Вавилов был гостем ректора Аризонского университета доктора Шанца. Шанц вспоминал, что именно этого Вавилов больше всего боялся. «Ему хотелось довести путешествие до конца. Мы были вместе в течение нескольких дней и много разговаривали о будущем мирового земледелия» о желательности познания природных ресурсов, растительного материала, которые должны быть выявлены, и о необходимости обеспечения пищи людей, умирающих от голода в различных частях мира. Большим его стремлением было поднять уровень питания его народа и народов остального мира путем улучшения сельского хозяйства. Его путешествие в Мексику и Центральную Америку имело огромное значение для работы по изучению и использованию растений. Вавилов задумался, прежде чем решил, что ответить. Наконец, он произнес, по сути, вот что. «Если бы я был коммунистом, то я был бы обязан повиноваться. В таком случае я не смог бы поступить по собственному усмотрению». «Коммунисты приняли меня на службу, чтобы я работал на благо советских людей. Но пока еще у меня есть свобода выбора, как лучше поступить». И он отказался ехать в Вашингтон и Лондон, сказав, «Для будущего народа СССР более важно, чтобы я посетил центры происхождения культурных растений в Центральной Америке, чем присутствовал на правительственном обеде». Это был верный шаг для ученого, но в сталинском СССР даже самый талантливый ученый не мог позволить себе проигнорировать прямое указание партии.